«Не хочу». Вызвал медведя, прикрыл его бафами. Прикола ради раскрасил Гами под Винни-пуха. Улыбнулся, глядя, как медвежонок недоуменно осматривает себя в луже. Предотвращая истерику, кратно объяснил, что Винни – кульный боевой медведь, выходивший с голыми руками против неправильного роя. Вон даже дед Гами, заслуженный мастер фарма.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 «Вон этих цветочков до горизонта! Боюсь представить, что тут можно отыскать, если реально поднапрячь скилл собирателя!» Воткнул цветок Мишке за ухо. «Нюхай, косматый, нюхай! Бати нравится, и ты тащись!» За спиной отчетливо потянуло болью, тревогой и мертвечиной. Оборачиваюсь. Вдалеке гигантской спиралью клубится черная туча.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 И, повернувшись к Алкилу, добавил, кивая на близкие хоботы смерчей и повышая голос, чтобы перекричать вновь участившуюся пулеметную пальбу. Но раз уж мы здесь, пошли познакомимся со здешними хозяевами». «И их врагами». Хрустнул костяшками пальцев, ничуть не подобревший за время вынужденной погони Алкил: «Вот сейчас кто-то гребет."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 «Вскоре мы увидели впереди кряжестое дерево, высотой с небоскреб и метров 30 в обхвате. Дерево сковывали толстенные цепи темно-красного металла, густо фонящие смертью. Оспенной сыпью сверкали точки фиолетовых штырей, вбитых глубоко в ствол. Черные свечи густо коптили в лишившуюся листья в крону. В этом дыму мелькали мученические лики тех,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 Не меньше полка, совершенно чуждых этой реальности фигур. Лизарды, затянутые в кожу, и цифровой камуфляж, обвешанные под сумками, разгрузками, брониками и разномастным стреляющим железом. Выглядели ящеролюди, как солдаты вполне серьезной современной армии. Уровень техно – шестерка, не меньше. Такие парни при большой нужде –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 подставляя под тяжелые пули крохотные плоскости и уводя их в стороны. Бережливо, но слегка по-хамски к окружающим. Впрочем, вокруг меня не дети, а боги. Защита Элкила оказалась более активной и прожорливой. Сплющенные пули с вольфрамовыми наконечниками градом сыпались под копыта фестралу.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 С молодецким хеканием я полоснул рукой по тонкому плетению портальной арки, разрушая пуповину, связывающую два мира. Все, дело сделано. Аз вас дам. Спаси вас, Творец, добрые боги. С трудом прошептал древесный бог. Элкил недовольно качнул головой и бросил в истерзанного пулями фестрала лечебный конструкт. Не благодари.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 Испытание алчностью вы прошли. Хм, ладно, должны же остаться живые свидетели моего триумфа. Щиты вокруг Алкила уплотнились еще больше. Гами с легким хлопком переместился в инвентарь. Гумонгус поудобнее переставил лапы. Ну и я напрягся со всеми вытекающими в виде взятых на короткий поводок боевых конструктов.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 Да он и не скрывался. Подойдя, Дымовой требовательно протянул руку и осторожно взял пальцами цветок. «Да были такие!» С ноткой удивления прошептал Сир. «Надо же! Последний цветок погибшего мира! Редкость невероятная! Да еще и карму не испачкали, как это обычно бывает. Феечке несказанно повезло. Хм, а это что?»